Глава двадцать И тогда они побежали. Иант мчался на юго-запад, к концу длинного причала. С ног из Бетты слетели туфельки на каблуках, и она вскрикнула. Беатрис ухватилась за плечо Ианты, доверяясь Нади. «Пусть следит, чтобы под ноги ему ничего не попало, пока он несется ко второй стоянке». Показался длинный трехмачтовый корабль, покачивающийся на воде. Сердце Беатрис сжалось. Он стоял не у причала, а на якоре в море. И добраться до него можно было только вплавь. Судно, пришвартованного поблизости, спустились по трапу матросы и погнались за беглецами. Беатрис указала на одного матроса пальцем, тот споткнулся, свалившись прямо под ноги второму. А потом и все прочие остановились. Им стало не до погони. И Анте взмахнул рукой, и в нескольких футах от них в воду с воплем плюхнулся рабочий. там! крикнула Анте. «Мы пропали!» Избета от досады зарычала и рванула застежки жакета. Вышитые пуговицы разлетелись повсюду. Она с трудом освободилась от рукавов. Отшвырнула жакет прочь, и тот, кувыркаясь, полетел по воздуху прямо в черные воды. Она дернула шнуровку юбки и уронила набивной хлопок на просмоленные доски причала, сражаясь с завязками кринолина. «Ты хочешь плыть туда?» — крикнула подруги Беатрис. «Ианта тебя защитит!» — отмахнулась Избетта. «Я собираюсь забрать свой корабль!» Кринолин упал на причал, а Избетта достала из кармашка, привязанного к талии, небольшой нож. «Не возись со шнурками, поспеши!» Ианта побежал дальше, обдав девушек потоком воздуха. Беатрис рывком срезала шнуровку, а когда подняла взгляд, увидела, что Ианты остановился в конце причала. К ним выбежала кучка матросов. Кончик ножа впился в спину из Бетты, и на ее сорочке расцвело красное пятно. Беатрис зашипела. «До корабля я не добраться!» крикнул матрос, который бежал впереди. На воде появились лодки. Экипаж в них греб к пеликану. «Это мой корабль!» — разозлилась Избетта. «Мой! И я окажусь на его палубе или умру, добираясь туда!» Она сорвала корсет, вихрем промчалась к краю причала и нырнула с него в воду, войдя в волны плавно, как нож. На лодке закричали и развернулись к ней. И Анта махнул в их сторону. Но с лодки задрался в воздух, а матросы кубарем посыпались в море. Из Бетта плавала словно рыба. Она рассекала воду руками, ногами взбивала брызги, белая сорочка вздымалась над ней. И матросы на палубе пеликана сбились у середины борта, чтобы посмотреть на это зрелище. Впереди всех стоял мрачный господин в шляпе с красным плюмажем. Он застыл неподвижно, будто статуя, глядя, как из Бетта подплывает к пеликану. На воде показалась еще одна лодка. Беатрис и Надидамарус проводили посудину взглядом. И ее матросы спешно побросали весла и принялись заделывать пробоины в днище. Янда кивнул единственному на причале мужчине, одетому в сюртук. Интендант, помогите ей. У нас приказы. Если вы будете стоять и смотреть, как она тонет, отвоевывая свободу. За ваши приказы и гроша не дадут, отрезала Беатрис. Вы навеки останетесь людьми, которые наблюдали, как дочь Калмана Лавана утонула, пытаясь добраться до собственного корабля, добавила Анте. Дайте сигнал капитану бросить ей веревку, сказала Беатрис. Она скорее умрет, чем позволит себя поймать. Просто пойдет ко дну. Но не даст вам ее схватить. Но почему? возмутился интендант. Что творится у нее в голове? У нас нет времени вам все это объяснять, отрезала Анты. Дайте знак капитану поднять ее на борт. Пожалуйста, добавила Беатрис. Интендант смотрел, как из Бетта взывает к матросам, бултыхаясь в воде у борта. Он таращился на нее. И пожевывал челюстью, размышляя, что делать. Я это вам припомню, пообещал Ианте. Он повернулся к морю и махнул рукой. Избетта вылетела из воды. Ее тщательно уложенные волосы намокли, а тонкая сорочка прилипла к телу. Позади раздались удивленные крики. Еще один рабочий бросился вперед, протягивая руки, чтобы схватить Ианте, но Беатрис кивнула на него. И Нади вмешалась. Рабочий подвернул ногу и с воплем свалился. Беатрис заслонила и собственным телом. Она оскалилась на толпу, а интендант подскочил от неожиданности. Ему на голову опорожнилась чайка, забрызгав его шляпу и сюртук. Проваливайте, пока я всех тут до единого не заколдовала, велела Беатрис. Несколько рабочих сорвались с места и бросились на утёк. Ианты натужно стонал, Избетта поднялась высоко над бортом корабля и поплыла над головами ошеломленной команды. Задыхаясь от напряжения, Ианте плавно опустил сестру на ее собственный корабль, которым теперь она могла управлять безраздельно, ведь нога ее уже ступила на палубу. Он согнулся пополам, пытаясь отдышаться. Готово. Никакой вам благодарности, мистер Калдет. Уж будьте уверены. Я сообщу об этом отцу. Велите пеликану причалить. Мы поднимаемся на борт. Пеликан был прекрасным кораблем. Это прочное судно предназначалось для перевозки грузов. Но могло выстоять и в битве. Великолепный образец морской мощи Ландроса, мастерства его кораблестроителей и инженеров. Избета имела полное право им гордиться. Беатрис сидела за столом, прикрепленным к верхней палубе, и наслаждалась едой с камбуза. Она помахала подруге, которая как раз поднималась из каюты. Та облачилась в бриджи, рубашку, тонкий жилет, а также сюртук бывшего капитана и его шляпу с красным плюмажем. Она прошлась по палубе босиком, как и многие члены экипажа. «Никогда в жизни больше не надену юбку!» — поклялась из Бетта, поднимая за горлышко бутылку вина из кандиша. Матрос подал им кубки для первого тоста. «За свободу, счастье и исполнение мечты!» — провозгласила она. Все радостно закричали и выпили. Беатриса вдохнула букет вина, напоминающий о летних цветущих розах и свежих налитых сливах. С первого же глотка рот наполнился нежным ярким вкусом. Спелые ягоды медленно раскрывались, обещая пряности в послевкусии. «Великолепно!» — сказала Анте. «Три недели на поиск решения, и я отправляюсь в странствие, заявила Избетта. «Уверен, что не хотите отплыть со мной? Ты мог бы управлять пеликаном, и мы расширили бы нашу флотилию». «Я пойду туда, куда Беатрис», — ответил он. «Беатрис?» Та призадумалась. «Мы поплывем с тобой в Атахан. Мы откроем секрет защиты неродившихся младенцев. Но мы обязаны будем им поделиться. Каждая чародейка должна знать, как уберечь свое дитя от брачного ожерелья. Значит, ты хочешь вернуться в мир? Они тебя не поблагодарят. Надеюсь, ты это понимаешь? «О, я думаю, я поставлю весь мир с ног на голову», усмехнулась Беатрис. «Просто задумайся». Сколько женщин в тайне противятся нынешнему порядку. Полагаю, у меня окажется больше союзников, чем тебе кажется. «А ты, значит, с ней согласен?» — спросила из Бетта, указав бокалом с вином на брата. Тот кивнул. «Я сражаюсь с тем же, с чем и Беатрис. Слишком многие джентльмены считают, что чародейки с радостью отказываются от магии. «Должно быть больше мужчин, которые поддерживают свободу». «Но ведь это так просто», — заявила Избетта. «Беатрис, я нарекаю тебя Джозефом Эзрой Карьером. Пиши зашифрованные гримуары. Мы разместим их в книжных лавках». «Сомневаюсь, что это поможет», — сказала Анте. «Нужно рассказать правду не только женщинам, но и мужчинам». Избетта подлила в бокалы вина. «Я обсудила это с Хильвеатрасом, и он подтвердил, что мы должны отправиться в Атахаан. Но ты не знаешь, как поведут себя мужчины. У них в руках вся власть, и большинство не согласны ей делиться. Придется убеждать магов Ордена». Избетта умолкла, услышав топот множества ног эхом разнесшийся по причалу. К кораблю направлялась группа людей. У Беатрис лихорадочно забилось сердце. Отец и Дантон Мезонет следовали за Бардом Шелдоном и родителями Лаванов. У судна они остановились. Отец Беатрис хотел было ступить на трап, но мистер Лаван задержал его движением руки. «Капитан!» Прошу разрешения подняться на борт. Нет разрешения, заявила Избетта. Избетта Мирельда Лаван. Ее мать подошла ближе, но мистер Лаван поймал ее за локоть и тоже не дал ступить на трап. Немедленно прекрати эти детские глупости. Нет, мама, возразила Избетта, я говорила много раз твердила тебе, что не хочу выходить замуж. Я умоляла тебя. Но вместо меня ты видела только свою выгоду. Да как ты смеешь? Что за дерзость? Нет, ты будешь меня слушаться. Больше не могу, мама. Я заключила сделку с Хельвиатрасом, великим духом познания. Миссис Лаван в ужасе уставилась на дочь. Что ты натворила? Поздно, — ответила Избетта. Слишком поздно, мама. «Я же говорила, что не могу выйти замуж. Я говорила тебе!» Госпожа Лаван потеряла дар речи. «Ты счастлива замужем», — сказала Избетта. «Ты любишь отца. С самого детства ты уверяла меня, будто с самого начала знала, что это любовь. Ты получила все. У тебя есть отец. Дело всей жизни. А когда мы подросли, ты вернула себе магию. Но ты не понимаешь меня». «Я человек, а не предмет торговли». «Этот союз принесет столько богатства». «Ему», — Избетта указала на Ианты. «Богатство, которое нам не нужно. Мама, посмотри на меня. Я никогда не мечтала о том, чего для меня хотела ты. Янты довольны и того, что у нас есть. Нам не нужно больше». «Ты еще ребенок. Ты не понимаешь, чего хочешь». Ты называешь меня ребенком, когда мы с тобой желаем противоположного, мама. Умоляю, я хочу именно этого. Хочу стать магом, хочу стать ученым, И ничего другого мне не нужно, прошу. Прекрати, — отрезала миссис Лован. Я столько трудилась. Я многим пожертвовала. А ты? А ну, иди сюда. Избетта сделала шаг назад. Нет. К трапу подошел Барт. Избетта. Мис Лаван. В голосе Избетты слышались непролитые слезы. Барт закусил губу, кивнул и исправился. Мис Лаван. Это из-за законов Чесланда?» Я знаю, что возникли разногласия по поводу вашей собственности. Вас бы устроило, если бы мы поженились в Ландресе? Нет. Барт выпрямился. «Значит, дело в наших обычаях. Ландарийские женщины не заводят так много детей, как мы?» «Нет», — устало сказала Избетта. «Знаю, я повел себя слишком самонадеянно. Я не ухаживал за вами, как полагается. Я был к вам невнимателен. Не обращался со всем уважением. Считал, что вы... И так мне принадлежите, хотя не имел на то оснований. Но я могу стать другим. Нет, мистер Шелдон, — покачала головой из Бетта. Даже будь вы самым красивым, самым романтичным, самым внимательным на свете, это ничего бы не изменило. Тогда в чем же дело? В моем призвании, — просто ответила она. Я хочу собрать знания о магии, которые обходят вниманием Орден, утраченные традиции, истину о чародеях и духах. Я хочу каждый день узнавать что-то новое и учить других тому, что могло быть забыто. Искать города, о которых ходят легенды, и беречь мудрость умирающих обычаев. Но сначала я хочу узнать секрет, который поможет спасти будущего ребенка моего брата и новоиспечённой сестры от одержимости духом. Барт с горящими от волнения глазами смотрел на нее. «Я отправлюсь с вами!» «Нет! Но это было бы дивное приключение!» воскликнул Барт, простирая широко руки. «Только представьте! Мы с вами скитаемся по миру в поисках знаний и утерянных секретов! Навсегда вместе!» «Ничего более романтического я никогда не слышал. Плевать на министерскую должность. У нас будет целое море!» «Нет!» — прикрикнула на него из Бетта. «Барт, вы не можете поехать со мной!» «Но я люблю вас!» «А я вас не люблю!» — отрезала она. «Очень жаль, мистер Шелдон, но, сдается мне, и вы меня не любите!» «Люблю?» — упрямился тот. Разве незаметно? Я все отдам за ваше счастье. А если это не сделает меня счастливой? Спросила Избетта. Что тогда? Я не хочу, чтобы вы бросали все ради меня, мистер Шелдон. Мне не нужна ваша жертва. Я не хочу выходить за вас замуж. Барт весь белый. Молчал. Он широко раскрытыми, умоляющими глазами смотрел на Избетту. Но свет в них погас, стоило ему услышать ее слова. «Я не хочу выходить за вас замуж, мистер Шелдон», — повторила она. «Мне очень жаль, но это правда». «Знаю», — Барт понурился. Он посмотрел на господина Лавана, и его лицо исказилось от боли. Я отказываюсь от своих притязаний. Соглашение недействительно. Он снова повернулся к Избетте, снял шляпу, прижал ее к сердцу и поклонился. Прощайте, Избетта Лаван. Да благословят вас небеснорожденные боги. Он развернулся, надел шляпу и пошел прочь вдоль причала. «Что за вздор!» — возмутился Д'Антон. «Беатрис, немедленно сойдите с корабля!» Избетта положила ладонь на плечо подруги. «Беатрис Клейберн находится на моем корабле по закону гостеприимства. Согласно ему, ее нельзя заставить силой покинуть судно». «Закон также подразумевает, что она должна на нем служить», — ставил мистер Лаван успокаивающим тоном каким урезонивают непослушных дочерей. Какую должность она занимает? «Корабельный маг», — провозгласила из Бетта. «Она заключила сделку с Надидамарусом, великим духом удачи». «Чепуха», — насмешливо фыркнул Дантон Мизанет. «Женщины не могут заключать сделки с великими духами». «Кое-кто может, мистер Мизанет», — откликнулась Беатрис. «Я отклоняю ваше предложение и обвиняю вас в злоупотреблении чарами с целью нанесения вреда и в покушении на убийство. Откажитесь от своих притязаний на мою руку, и я не стану отдавать вас под суд». «И на какие же деньги вы подадите иск?» — ухмыльнулся Дантон. «На мои!» — хором воскликнули Анте и Избетте. «Ваши?» «Но вы не можете на ней жениться после того, что она натворила». «Вы пытались ее убить, Мизанет», — отрезал Ианте. «Буду рад поведать суду и газетам, каковы были причины. Вы готовы поступить так со своей сестрой?» «Вы не посмеете», — отшатнулся Дантон. «Я уже связался с поверенным», — сказал Ианте. «Так что можете рискнуть». «Вспомни о сестре, Беатрис», — возвал к ней отец. «Как ты можешь так обойтись с Греет? В груди защемило. Греет не заслуживала страданий. О, нет. Но и Беатрис тоже. Я пыталась, отец. Я пыталась умерить свое честолюбие. Я хотела соблюсти и свои интересы, и интересы семьи. Я бы довольствовалась тем, что стала бы твоей помощницей. Тогда мы так и сделаем, заявил отец. Выбора все равно нет. Поздно, папа. Я стала магом. Я хочу жить открыто, а не прятаться в тени. А Гарриет лучше всего отправиться за границу и поступить в какой-нибудь колледж, в любой, который она захочет, предложила Антелаван. — Лаван. У нее будет все лучшее, сказала Избетта. Она может учиться в моем колледже. «Дамском колледже? Возвышенный путь?» «Я сама оплачу ее обучение». «Решено», — согласился Анты. «Я включу это в брачный контракт». «Если она и правда достигла того, о чем говорит, это невозможно». Мистер Лаван печально поджал губы. «Ты не можешь жениться, сын. Не на ней. Беатрис не может стать твоей женой». «Может». — возразила из Бетта. — Хильвиатрас знает способ защитить плод без ношения магического ожерелья. Нет никаких преград. — Никто в Чесланде их не поженит, — выпалил побагровевший мистер Клейборн. Мистер Лаван успокаивающе поднял руку. — Это их не остановит Генри. Моя своенравная, но умная дочь — владелец пеликана. Все, что им нужно сделать, просто отплыть на три мили от берегов Чесланда, и она свяжет их с законными узами брака. Но у меня контракт с Беатрис. Я возражаю и заявляю свои права, возопил Дантон. Если корабль сдвинется хоть на дюйм, я подам в суд. Я не принадлежу тебе, прокричала в ответ Беатрис. Надидамарус беззвучно выросла из ее тела, поднимаясь во весь рост. Дантон побелел. Мистер Лаван приоткрыл рот. Отец не видел, что происходит. Поэтому продолжал смотреть на Беатрис. Я никогда не стану твоей, Дантон Мизанет. Я повелительница удачи. Я могу превратить твое будущее в проклятие. И ты будешь умолять! избавить тебя от него. Ты не можешь владеть ни мной, ни любой другой женщиной. Мы не предметы, которые можно запереть на замок или пользоваться ими. Убирайся с этого причала и никогда больше меня не тревожь». Дантона перекосила от ужаса. «Я отзываю свои притязания. Это ваша проблема, Клейборн. Мне она не нужна». Смело заявил он, но голос его дрожал. Мизанет развернулся на каблуках и без оглядки умчался прочь. Мистер Лаван задумчиво таращился вверх. Отец бросил взгляд Д'Антону вслед и снова посмотрел на Беатрис. «Сдается мне, у вас троих на все готов ответ. Мистер Мизанет нас покинул». Гориэт вы отправите в дорогой колледж. Каковы еще будут требования? У нас нет требований, папа. Я прошу. Дыхание Беатрис сбилось. Утром мы отплываем. Ты привезешь сюда маму и Грет, чтобы они были на моей свадьбе. Ты... Отец осекся. Ты даже не думала... Они обвели нас вокруг пальца, Генри. Моя дочь не сойдет с корабля, пока он не окажется как можно дальше отсюда. Я ее слишком хорошо знаю. Мне жаль, папа. Но именно этого я хочу. Избета подошла к Беатрис. Я буду путешествовать по свету и напишу свои книги. Я никогда не выйду замуж. Я не хочу этого. Мама, пожалуйста, пойми меня. Разве ты не понимаешь, что уничтожаешь будущее нашей семьи, Избетта? Спросила миссис Лаван. Я столько трудилась, что Лаван Интернешнл стала крупнейшей корпорацией в мире. Но если бы я послушалась тебя, то была бы несчастна. Это сломило бы меня, призналась Избетта. Я знаю, чего хочу, мама. Я хочу исследовать мир, открывать новые знания, писать книги и беречь магию, утерянную орденом. «Мне очень жаль, что это не то, чего хочешь ты. Но я не стану жертвой твоего честолюбия». «Я не смирюсь», — заявила миссис Лаван. «То, что ты натворила! Окажись на моем месте любая другая, ты бы ей аплодировала», — возразила из Бетта. «Назвала бы ее поступок смелым, дерзким и предприимчивым. «Почему это не могу быть я?» Миссис Лаван молчала. Она посмотрела на дочь и тихо покачала головой. «Не стану отрицать, но все это очень опасно». «У меня есть экипаж», — сказала из Бетта. «Я найму помощников и охрану. И если ты захочешь меня видеть, буду каждый год возвращаться домой». Ее мать покосилась на мужа. «Это ты ей все время потворствовал. Им обоим!» Серьезно? А я думаю, мы хорошо их воспитали», — сказал мистер Лаван. «Наши дети выросли независимыми и знающими себе цену». «Я не собираюсь плакаться, что слишком им потакал». «Разрешите подняться на борт, капитан? Говорят, мой сын женится». Избетта вздохнула с облегчением. Разрешаю, отец. Мама? Госпожа Лаван посмотрела на Беатрис. Ну что ж. Готова ли ты научиться быть женой, которая нужна моему сыну? У Беатрис лихорадочно забилось сердце. Она попыталась улыбнуться, но ничего не вышло. Боюсь, сначала нам нужно сделать кое-что другое. И что же? «Отыскать способ защитить наших детей», — призналась она, «а потом рассказать об этом всему свету». Миссис Лаван подумала над ее словами. «Почему? Приведите мне ваши доводы». «Потому что женщины-чародейки не свободны», — сказала Беатрис. «Во всем мире они стоят перед одинаковым выбором». Они могут заниматься магией, как служительницы Санчи. Или рожать детей. Как я могу утаить это знание, если открою его? Люди должны знать. «Постойте-ка», — оборвала ее миссис Лаван. «Я устала кричать вам с пристани. Разреши подняться на борт из Бетта. Мне нужно убедиться, что у тебя все получится». «Мама?» «Если ты хочешь именно этого...» «Мой материнский долг — помочь тебе!» Избетта просияла. Слезы закапали у нее из глаз. «Правда? Правда! Разреши подняться на борт, пташка! У нас большие планы!» «Разрешаю!» Схлипнула Избетта и сбежала по трапу в объятия матери. Они прижались друг к другу, и капитанская шляпа слетела на доске причала. Отец Беатрис с напряженным лицом стоял рядом с господином Лаваном. Папа! позвала она, я пойму, если ты не захочешь, но. Тот помолчал, тщательно взвешивая решение. Беатрис подавила порыв затаить дыхание. Она держала рот на замке и не спорила, не уговаривала и не умоляла. Теперь Беатрис. Стала магом Отцу решать, смириться он с этим или нет. Он посмотрел на нее. Но что скажут люди? Пусть говорят, что им заблагорассудится. Неужели их мнение сильнее, чем любовь отца к дочери? И отец склонил голову Я хотел бы больше дать тебе в детстве. Я пытался умножить наше состояние. Но потом у меня осталась единственная надежда — ты. Мистер Лаван положил руку ему на плечо. «Все мы хотим этого для своих детей, но порой им нужно то, что мы и представить не можем». «Ты расшатаешь все устои, Беатрис. Ты перевернешь мир вверх тормашками. Именно этого я и хочу, папа. Если это означает, что я тебе больше не дочь, Нет, не говори так. Даже не думай. Отец расправил плечи, а потом вздохнул. Будет крупный скандал, но ты моя дочь. Этого ничто не изменит. Можно одолжить твою Ландо, Калман? Я хочу привести свою семью на свадьбу.